психологическая защита и когнитивное искажение. Для тех, кто уже читал мою вторую книгу о когнитивных искажениях или смотрел плейлист на YouTube-канале, будет интересна небольшая заметка о том, в чём же разница и сходство между психологическими защитами и когнитивными искажениями. Для тех же, кто начал знакомство с выходом из матрицы, с отключением психологических защит Будет полезно узнать о когнитивных искажениях, чтобы не путать эти вещи. Итак, возьмём цитату из Википедии. Когнитивные искажения это систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями. при убеждениями и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга. Когнитивные искажения возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых в когнитивные схемы. А психологические защиты, согласно Зигмунду Фрейду, Это неосознанный психологический процесс, который автоматически и неосознанно запускается с целью избавить нас от негативных эмоций, негативных переживаний. Отсюда мы видим схожесть этих китов в построении вымышленной реальности или лжи себе. Когнитивные искажения и механизмы психологических защит запускаются в нас неосознанно. Мы не можем полностью избавиться от когнитивных искажений и от психологических защит. Если бы это было возможным, мы были бы другим биологическим видом. И в том и в другом случае, и при когнитивных искажениях, и при использовании психологических защит, мы постоянно живём в вымышленном мире. В этом и то и другое схоже. А в чём различие? В том, для чего мы неосознанно их используем. Когнитивные искажения возникают как продукт искажения процесса мышления. Задача нашей внутренней обезьяны думать как можно меньше, довести решение до автоматизма, чтобы не тратить энергию на мыслительный процесс. Психологические защиты возникают ради сохранения эмоционального комфорта. Задача той же внутренней обезьяны в случае применения психологических защит не чувствовать эмоционального дискомфорта. Наврать себе, чтобы ничего не беспокоило. Когнитивные искажения стараются сделать так, чтобы мы думали как можно меньше, потому что мыслительный процесс энергозатратен и трудоёмок, и наша обезьяна внутри нас говорит: "Так, ладно, ты не думай, не трать энергию. Вот тебе решение, действуй по нему". И мы очень часто ошибаемся, принимая решения, не раздумывая. Психологические защиты меняют наше восприятие реальности, как, например, в басне Эзопа «Лиса и виноград». Не получив желаемое, мы лжем себе, чтобы не расстраиваться. Не больно-то и хотелось, этот виноград еще зелен для меня. Но в результате похудеть мы не можем, заработать денег не можем, построить нормальные отношения человеческие со своей второй половиной не можем, найти общий язык с начальником, с друзьями, со своими детьми и со своими родителями тоже не можем. Потому что мы все живём в каком-то вымышленном мире, и каждый топчется на своих вымышленных граблях. Да, наш начальник, половинка, дети и родители тоже пляшут на своих граблях и в своём вымышленном мире. Более того, если смотреть более узко сквозь призму методов психотерапии на связь когнитивных искажений и психологических защит, то такое направление, как когнитивная терапия, основанная Аароном Беком, в основе полагается на устранение когнитивных искажений. Ведь когнитивные искажения приводят к формированию различных дезадаптивных ложных убеждений. которые вызывают у нас неприятные эмоции вплоть до тревожных расстройств и депрессий, а психологические защиты тут же стараются нас от этих неприятных эмоций уберечь, и тут уже замкнутый круг. Сначала нам меняют реальность когнитивные искажения, мы от этого расстраиваемся, и нам врут наши психологические защиты, ещё больше уводя в лабиринты иллюзий. Поскольку борьба и с когнитивными искажениями, и с психологическими защитами ведётся одинаковыми методами, я вам расскажу про это в следующей главе. С чего бы вы ни начали изучать второго кита, лжи себе и построения лжи реальности, будет проще после изучения любого первого.